«Куа! Куа!» «Падла!» – прошипел я, резко сев в постели. «Я сейчас эту кваклуку кому-то в задницу затолкаю». Нехотя выбравшись из постели, я почесал пятую точку и удивленно уставился на закрытое окно. Да, окно тоже не помешало бы поменять. А пока что придется разобраться, что там так громко орет. Спать под эти мерзкие звуки просто невозможно. «Куа! Куа!» С еще большим усердием раздались вопли. Сука, ты серьезно? Еще громче расквакалась? Я подошел к окну и, резко отдернув шторину, распахнул его. Да заколебала. Приглядевшись к дереву, заметил, как оттуда торчит что-то зеленое, огромное и склизкое. Захлопни свою пасть! Я показал в пустоту кулак, надеясь, что квакалка все увидит и поймет, а затем снова прислушался. Хм, это животное какое-то, что ли? Интересно получается. Хотя, вообще-то, судя по размерам, больше похоже на монстра-переростка. Я захлопнул окно после того, как неизвестное существо захлопнуло пасть. И только было отправился досыпать, как послышалось нечто новое. О! Вот сейчас точно кто-то огребет. Зло прошипел себе под нос. А вслед за новыми звуками снова по всей округе разнеслось громогласно «Ква!». Вновь вернулся к окну, распахнул его и понял, что странный звук воспроизводился не животным, а где-то чуть в стороне. От него не было вибраций, не было огромного эха, но, тем не менее, он раздражал не меньше. Существо, услышав повторную «Оум», заквакало. И это стало последней каплей. Я вышел в коридор и тут же встретил на лестнице удивленную Нину и испуганную Алю. Неудивительно, что они тоже не могут спать под эти звуки. «Рик!» — с испугом на лице проговорила Нина. «Ты куда собрался?» «На улице, кажется, какой-то монстр!» «Никуда, я быстро!» Буркнул я и, не обращая внимания на дальнейшие крики, направился на улицу. Аля же, под стать волнению своей старшей сестры, попыталась обнять меня. Ухватилась за ногу и прошептала. «Я всегда буду помнить тебя добрым, братик!» попрощалась типа. «Не, человеческий детеныш, зря ты так». Я спустился и с размаху отворил дверь. В лицо тут же ударил порыв прохладного ветра. Подняв голову к небу, увидел черные тучи, которые вот-вот должны были зарядить дождем. Дождь — это хорошо. Капли дождя успокаивают мозг, и под него легче всего засыпается. Я вышел во двор, завернул за угол дома и посмотрел на огромное существо под деревом, которое буравило меня своими мутно-оранжевыми глазами. «Жаба, что ли?» – спросил сам себя и сделал шаг вперед. «Ну-ка, давай, прыгай отсюда и квакай в другом месте. Поняла?» «Куа? Куа?» Яростно ответила жаба, а ее глаза тут же сменили цвет с оранжевого на красный. «Ух ты ж жалкий докормишь! Вздумал грызаться? Меня аж передернуло. Я сказал, закрой свое хлебало!